Глава двенадцатая. «Сядь сюда!» — Аристарх указал мне на крутящийся стул перед столом, на котором стояли какие-то массивные приборы, накрытые чехлами. «Ну, надо так надо. Я послушно уселся, наблюдая за его действиями. Он принялся рыться в шкафах, доставая оттуда небольшие ящички и коробочки, мотки проводов, и складывал на пустой стол напротив того, за которым я сидел». Последний штрих — маленький кейс из бронированного шкафа, закрытого на несколько магических замков. В нем на мягкой подложке красовалась коллекция разноцветных кристаллов разной величины и огранки. Прямо гордость элитного ювелирного салона. «Что это вы такое затеяли?» — не удержался я от вопроса. «Делать будем», — коротко бросил он, начиная требушить коробки. «Что?» то о чем ты мне сейчас рассказывал слегка раздраженно ответил он продолжая ковыряться а вы раньше это делали никогда не поверишь я вообще сомневался в существовании подобного артефакта оказывается он существует не понял а вы эти бумаги не читали что ли искренне удивился я некогда было нашел случайно собирался посмотреть а тут ты под руку подвернулся Вот и озадачил. Охренеть не встать. Я вылупился на препода, как на прокаженного. То есть, если бы эти схемы не попались вам на глаза, то я уже получил бы зачет, так? Может быть, но не могу же я отстать от императорского паладина просто так. Надо было помучить, чтобы он ощутил всю соль жизни, а не только наслаждался своим безудержным ростом. «В жизни должен быть баланс. Не все коту-масленица». «Зашибись», — пробубнил я, не найдя, что еще добавить. Пока я продолжал офигевать над происходящим, препод расчехлил самый большой прибор на столе и зашел к нему с другой стороны. Что он там делал, я не мог видеть, но слышал щелчки и другие непонятные звуки. Потом он подошел ко мне и раздвинул в стороны переднюю панель, которая закрывала таинственное нутро прибора. И вот тут я ахнул. Передо мной была уменьшенная копия хирургического робота Давинчи. Естественно, что я видел его только по телевизору и никогда не прикасался вживую. Но было очень интересно. Что это такое? Только и смог я выдавить шепотом, так как горло сдавило от восторга. «Конструктор артефактов. Моя личная разработка», — довольно хмыкнул Аристарх, похлопав по корпусу. С его помощью я делаю чудесные вещи. Странно, что я никогда не слышал о вашей выставке или магазине. И не услышишь. И здесь ширпотребом не занимаюсь. Только эксклюзив, и только для очень важных персон. «А сейчас накопитель энергии и духа вы хотите сделать для меня?» Удивился я, потом взглянул на ситуацию под другим углом. «Хотите сказать, что я настолько важная персона?» «Нет, ты не настолько важная», — ехидно хихикнул он. «Поэтому свой артефакт будешь собирать сам». «Я не умею», — ответил я и яростно замотал головой. «Я тебя научу», — спокойным тоном сказал он, положив мне руку на плечо. «Двигайся ближе». «Я видел в прошлой жизни по телевизору, как на похожей установке работают хирурги». Здесь был такой же увеличивающий визор, как у перископа и колечки, куда надо было вставить пальцы для управления мини-инструментами. Прямо передо мной был небольшой монтажный столик, а на полочках вокруг располагались разнообразные детали. Ридигер рассмотрел внутрь через такой же визор с другой стороны и руководил каждым моим движением. Сопоставляя крохотные компоненты в определенной последовательности, я спаивал их вместе на ромбовидном основании. Дело оказалось очень тонким и кропотливым, но у меня неплохо получалось. Усидчивости и терпению меня не учить. Хирурги со стажем на такое способны. Сколько прошло времени, пока я все это монтировал, я не знаю. По-моему, уже вечерело. Хорошо, что весь процесс начался в районе обеда. Я даже забыл, что так и не сходил в столовую. Финальным штрихом была установка кристалла, депонирующего энергию опыта и нескольких маленьких кристаллов управления. «Все!» — торжественно заявил Ридигер, а я, наконец-то, откинулся на спинку стула, понимая, что все тело затекло. «Сейчас я тебе покажу, что получилось». Снова раздались щелчки и скрип. Я пытался проморгаться, чтобы привыкнуть смотреть на мир без оптики, когда у меня перед носом появился только что осварганенный амулет. Да-да, это был небольшой ромбик, не больше четырех сантиметров, в котором переливались в свете ярких ламп нежные бриллианты. Сам не могу себе поверить, что это сделано моими руками. «Ну как?» — спросил Аристарх, укладывая изделие на мою ладонь. «Охренеть!» Воскликнул я, продолжая разглядывать практически ювелирное украшение, которое, несмотря на скромные размеры, оказалось довольно тяжелым. «Эта цепочка как раз подойдет», — преподаватель положил рядом с амулетом на мою ладонь увесистую, но тонкую цепь. «Надевай и носи. «И как это работает?» «Паш, ты издеваешься?» — внезапно зло произнес Аристарх. «Ты же прочитал все». «Да это я понял. Мы рубим монстров, убиваем магов, а опыт накапливается здесь, чтобы никто из нас не отвалился во время боя». «И в чем суть дурацкого вопроса?» — он нахмурил брови и придвинулся ко мне. «Как этим управлять?» Он тяжело вздохнул, покачал головой, шмякнул на стол передо мной те самые листы. «На, иди отсюда!» — больше устало, чем зло бросил он. «Дома почитаешь». «Спасибо большое, Аристарх Христофорович. Я напялил на себя амулет и хотел броситься обниматься, но наткнулся на недвусмысленный жест и не стал. Но раз меня тут больше ничего не держит, то я пулькой вылетел из лаборатории и кабинета и побежал в общагу. Такое достижение надо отметить. Как жаль, что такого устройства у нас раньше не было. Могли бы рубить, сколько влезет, а потом получать ступени в Костина под присмотром ученых». Кто ж знал? До первого экзамена оставалось еще три дня. Так как мы нагоняли упущенное только сейчас, знания в голове были достаточно свежи. За сдачу экзамена никто сильно не переживал. Продемонстрированная мной обнова не оставила сомнений перед походом в ресторан. Ну вот, наконец, и состоится наш первый тимбилдинг в новом составе. Пойти решили в тот самый грузинский ресторан, где я когда-то метал стаканы в Ведика Альтенбургского. И место уютное, и еда вкусная, и вино замечательное. А пока еще оставалось время до выхода, сел перелистывать материалы по своему новому приобретению. Мелкие кристаллы, обрамляющие центральный кристалл, оказались сенсорами управления. С их помощью можно было не только задать режимы «абсорбция» и освобождения, но и перераспределить пропорции между участниками договора. С одной стороны, кажется не совсем справедливо, но с другой, можно целенаправленно ускорить развитие определенного бойца, чтобы получить нужный результат. Сложный вопрос, когда дело касается неравного распределения. Но мы все адекватны, разберемся без брехней. Если что, решающее слово будет за командиром, то есть за мной. В ресторане — это вам не в студенческой столовой. Уютно, приятно, комфортно, вкусно, сервис. То, что надо для хорошего отдыха и приятной беседы без подводных камней. Делились воспоминаниями из детства. Вспоминали, как поступали в академию, как тяжело давалась учеба на первом курсе, первые вылазки к вратам и первые раны. «Паш», — обратился ко мне Антон, держа в руке уже второй бокал. «Вот расскажи мне, пожалуйста, одну вещь». «Какую?» — судя по серьезному лицу друга, было понятно, что коротким ответом не отделаться. Я отложил в сторону вилку с куском баранины. «Тогда в лесу ты меня спас, воткнув между ребер трубку от ручки. Я перерыл все современные медицинские справочники. Даже теперь знаю, как называется моя травма» но нигде не встретил, что спасать надо именно так. Везде описывается использование силы материй, особых заклинаний. Откуда ты это надыбал? Ведь если бы не это, я мог бы и окочуриться. Без грамотного целителя было не обойтись. В детстве мечтал стать целителем, но оказалось, что у меня на целительских способностях жесткий блок. Вот и начал копать историческую литературу. То есть ты меня спас по методам средневековья? Вылупил он свои зенки. Получается так, но теперь эта информация мне почти не нужна, Я нашел и обход. Но это вы уже в курсе. В курсе, кивнул Антон. Я видел, как ты быстро лезу подлатал. Так ты меня тогда вылечил? Удивилась теперь она, сжав мою руку. А я думала просто отнес и спрятал в чулане. Ну, примерно так и было. Пожал я плечами и снова взял в руку вилку с бараниной и с четким намерением доесть этот кусок. «Нет, давай рассказывай, что там было?» Она вперилась в меня взглядом, и я снова положил вилку в тарелку. «Я не отстану, так и знай». «Да ничего особенного, Лиза», — вздохнул я. Ключица была сломана, гематома на бедре и еще что-то по мелочи. Дело авто на минуту. Ридигер все нервничал, что мы задерживаемся. «Переломы и гематомы на минуту? Да ты не паладин. Ты великий целитель. Это с блоком на целительство? Ничего не понимаю. Как это возможно?» «Случайно нашел хорошего учителя. Кстати, благодаря тому случаю, когда спасал Антона от клапана в пневмоторакса в лесу». Войны Есенецкий его окончательно подлатал и занялся моим обучением в этой стезе по альтернативному пути. «Точно, пневмоторакс», — довольно хлопнул в ладоши Антон. «Он самый». Да. Лиза снова повернулась к тарелке и стала задумчиво расковыривать шарик пхали из шпината. «Пока ты единственный паладин на службе императора, хрен кто отпустит тебя заниматься целительством». «Будет на пенсии, чем заняться», — хмыкнул я. «Хотя мои навыки больше относятся к военно-полевой хирургии, чем к исцелению поносов. Так что я здесь больше на своем месте, чем с аквояжем в большом городе». «Ни разу не видела твой саквояж», — задумчиво пробормотала Лиза. «Потому что его не существует», — рассмеялся Андрюха. «Он же сказал тебе, что полевой хирург, а не мастер клизмы». «Ну, тут ты не прав», — возразил я ему. «У полевого хирурга, по идее, должен быть соквояж с инструментами». «Тебе-то нахрена?» — снова хохотнул он. «Ты и без него нормально справляешься. А твой соквояж с доспехами тебе сейчас гораздо полезнее». «Не нравятся они мне», — совсем другим тоном сказал вдруг Андрей, глядя куда-то за мою спину. А я уж было подумал, что он имеет в виду мои доспехи, которые после похода в другой мир украсила черным узором. Резко не оборачивайся только. «Мне тоже», — кивнул Антон. Он сидел напротив меня рядом с Андреем и с сомнением, но не слишком явно поглядывал в ту же сторону. Заинтриговали. Пробубнил я, дожевывая, наконец, злосчастный кусок мяса. «Пойду до бара, пройдусь». Неторопливо встал, изображая, что на ногах держусь значительно хуже, чем на самом деле, и неуверенной походкой потопал по указанному маршруту, бросив вскользь взгляд на тот столик, на который указывали взглядом друзья. Там сидели четверо, и от их виду у меня пробежал холодок по коже. Не задерживая на них взгляд и не меняя придурковатого выражения лица... Я дошел до бара, заказал еще вина и в такой же манере вернулся на место. «Думал ведь хоть шашки с собой взять», — пробубнил я себе под нос, делая вид, что собираюсь доесть содержимое своей тарелки. «Ведь несложно было». «Кто там Паша?» — спросила Лиза. Она вжалась в спинку кресла, и лицо ее было бледнее скатерти. «Я уже встречался с такими типами несколько месяцев назад». «Похоже, они тоже из Тайного Ордена «Фиолетовая смерть». «Господи, да откуда они берутся?» — прошепела Лиза. «Их же всех уничтожили больше ста лет назад». «Не всех. Один оставил мне шрам на левом плече, второй — на ребрах справа. Последний как раз был сыном герцога Гальтенбургского, непосредственного начальника твоей матери». «Эдик? Не, не этот бегемот, а Олег, старший». «Он всегда был каким-то странным», — кивнула Лиза. «Я даже не сильно удивляюсь». «Так что делать будем?» — прервала дебат и Кэт. «Если я правильно поняла, они пришли сюда за нами. Значит, спокойно уйти отсюда точно не получится. У Паши нет с собой шашек, но мои навыки отдельно от меня не ходят». «Это да». Я словно встряхнулся от сна и начал соображать. «Вроде бы вина немного выпил. Надо действовать». «Андрей, ножи есть при себе?» «Не поверишь, я без них только в душ хожу». «Отлично. Шашек у меня нет, зато есть новая табельная». «Толку от табельного», — покачала головой Кэт. «У них наверняка хорошие щиты». «Ты забыла про два фактора», — улыбнулся я. «Во-первых, твой крик. Во-вторых, огненный лук лесы. Вы собьете щиты, а мы их расковыряем на рогу». «Когда начинаем?» — поинтересовался Андрей, я заметил, как в его глазах затанцевали чертята. Потихонечку так, но с энтузиазмом. «Итак, план действий. Только сидите пока так же расслабленно. Не делайте вид, что у нас деловое совещание», — шикнул я на друзей, когда те решили склониться поближе. Дождался, когда все взяли бокалы, чокнулись, сделали вид, что выпили и приступили к закускам. «Устраивать бойню в ресторане или на улице не будем. Девочки идут в туалет. Катя делает невидимость, и они покидают ресторан. Через квартал отсюда большой парк. Они следуют сразу туда и ныкаются в кустах. Через десять минут мы втроем начинаем пьяную выходку с битьем посуды. Потом расплачиваемся и выходим в том же направлении». «Годно?» — кивнул Антон. «А ж, хмыкнул я. «Хорошо бы еще взять кого-нибудь в плен, а не поубивать всех на месте». «Это уже сложнее», — хищно улыбнулся Андрей. «Но можно попробовать». «Надо попробовать», — требовательно добавил я. «Надо докопаться до корней этого гребаного ордена и вырвать все до единого». «А как ты вообще понял, что они из этого ордена?» — решил уточнить Антон. У того, кто провожал меня взглядом до стойки, коротко блеснул сиреневый свет в глазах. Хмыкнул я, потом увидел сомнения в глазах Антона и добавил. «Одеты они по такому же принципу, и гербы на лацканах, как у тех, с кем я дрался после похода в театр». «Принял», — кивнул Антоха. «Спасибо». «Итак, девочки, пошли». Кэт с Лизой начали заливаться смехом, с трудом поднялись со своих мест. Потом, спотыкаясь и поддерживая друг друга по синусуете, пошли в сторону женской уборной. Я видел, как Андрей проводил их взглядом и кивнул, когда они достигли цели. Мы еще раз наполнили бокалы гранатовым соком, который почти не отличался в приглушенном свете от красного сухого. Провозгласили тост за здоровье императора и выпили до дна. Разговоры ни о чем набирали громкость, я четко отслеживал время. А вот теперь нам пора. «Эге, официант!» — выкрикнул я, выбросив руку вверх, словно первым хочу пойти к доске. «Счет, пожалуйста!» «Пусть враги знают, что мы собираемся на выход. Мы же не убежать хотим, а выманить». Андрей с Антоном продолжали громко высказывать друг другу нелепые претензии пьяными голосами. Я снова наполнил бокалы, призвал их к порядку и к употреблению на пассажок, что мы сделали прямо перед носом у симпатичной официантки, когда она принесла счет. Я сложил на маленький подносик в ее руке более чем достаточно купюр, сделал приятный комплимент, пока ревнивых женщин не отрядом, и мы в еще более пьяном стиле, чем наши дамы, двинулись к выходу на улицу». Офигевшая от феерических чаевых девушка офигела еще больше, когда увидела мою походку. Наверное, я разговаривал с ней слишком учтиво для столь пьяного молодого господина. Погодка на улице просто зашибись, даже убивать никого не хочется. Не сильно морозно, одинокие вычерные снежинки ложились на непокрытую голову и плечи. Прохожих на улице к полуночи единицы, значит, в парке будет совсем пусто» и там можно спокойно пообщаться с охотниками за головами. Мы шли достаточно развязно, давая понять, что нам совсем уже хорошо, но не настолько явно, чтобы привлекать внимание полиции. Я обернулся к корню, чтобы выбросить специально заныканную в карман салфетку и увидел, что все идет по плану. Эти четверо нас преследуют, но держат дистанцию и делают вид, что сами по себе». До входа в парк остается метров двести. Продолжая дурачиться, переходим через дорогу, игнорируя сигналы светофора и останавливая одинокое такси неприличным жестом. Как говорится в лучших традициях. Таксист, не желая вступать в конфликт с тремя подвыпившими молодчиками, решил молча подождать. Потом поехал дальше. На входе в парк я заметил следы девушек. Отлично помню рисунок протектора с сапожек Лизой. Пожалуй, лезть в кусты — идея отвратительные. Такие следы бросятся в глаза. Они, девушки, разумны и, скорее всего, так не сделают. Дошли до центрального пятака, наряженной новогодней елкой в центре. Кидаться в друзей комьями снега я начал первым, а заодно приметил, что наши преследователи уверенно приближаются.